Степан Шевырев. Троицкая лавра. Мне нужен был отдых от трудов академического года. Я хотел согласить его с занятием по сердцу. Ни на чем так нельзя отдохнуть человеку, утомленному кабинетную жизнью, как на пути скором и деятельном. Здесь мысль, не прерывая своего занятия, живет внешними предметами. впечатления сменяются быстро, душа, освежившись, бодрее возвращается в свой внутренний мир. Давно желал я взглянуть на пределы нашего севера. Особенно хотелось мне посетить белозерские места, с которыми связана память преподобного Кирилла, одного из просветителей тамошних краев в эпоху татар. Летом 1847 года, Удалось мне исполнить это желание. Краток по времени был мой отдых и путь. Но много впечатлений прошло по душе. Много новых сведений собрала память. Не хочу, чтобы это пропало даром, и решаюсь передать читателям. В дороге все случайно. Не знаешь, на что нападешь. Не знаешь, с кем встретишься и что заметишь. Я имел цель, предположенную в своей поездке, но не пренебрегал ничем, что любопытного попадалось на пути. Пускай рассказ мой будет верную, незатейливой копией самого странствия. Мыслящая беседа с замечательным человеком, живые речи простолюдинов, местность природы, впечатления городов и сел — памятники Древней Руси, монастыри, храмы, иконы и хартии, деятельность России новой, обычаи и нравы, предания, язык народный и его физиогномия – все войдет в мой рассказ без строгого порядка и связи. Все как случилось. У нас есть люди, готовые осмеять даже мысль о путешествии по России. Выдавая себя за строгих поклонников Запада, они в этом случае однако позволяют себе отступать от него, потому что Запад не только не пренебрегает такими путешествиями, но ввел их в моду и беспрерывно обогащает свою литературу их описаниями. Мы также весьма охотно читаем их, но в этом чтении нас не столько занимают рассказы о нашем отечестве, сколько мнения. Какое об нас составили западные путешественники? Данные мы всегда признаем неверными, неосновательными и даже извиняем в том. Где же иностранцу, говорим мы, не знающему ни языка, ни истории нашей, собрать верные факты о земле и народе? Но мнение, несмотря на то, для нас все-таки имеет великую цену и важность. Хотя логически следовало бы так заключить, Данные не основательны, следовательно, и мнение из них выведенное таково же. Но подобное заключение требует другого условия. Надобно иметь для того мнение о самих себе как нации, а мы пока месть его еще не составили, и потому дорожим мнением других, точно так как всякий человек, не имеющий о себе самостоятельного мнения, хотя с вида и стойкий, зависит от посторонних. Есть еще причина, почему поклонники Запада считают невозможным путешествие по России. Эта причина, надобно с ним согласиться, самая основательная. Она состоит в недостатке комфорта, великого плода европейской цивилизации, столь колесного самолюбию нашей человеческой натуры. Справедливо говорят, в России можно только ездить по делам, а путешествовать нельзя. В самом деле вы путешествуете только за границей, путешествие там сопровождалось, по крайней мере, прежде, всякий день, прекрасным завтраком, вкусным обедом, мягкой постелью. Странствуя по России, вы беспрерывно подвергаетесь тем лишениям, которые для иного скованного привычками воспитания, просто невыносимые несчастья, удары судьбы. Вы на самих себе и ночью, и днем чувствуете почти всякий час, как отстали мы в комфорте жизни перед другими, и выносите чувство неприятное, могущее повредить всякой пользе, если бы эта польза была даже возможна. С этим нельзя не согласиться. Кто против этого может спорить? 24 июня я выехал из Москвы в крестовскую заставу. Иванов день сказывался венками цветов на поярковых шляпах фабричных щеголей московских. Красные рубашки, синие халаты и черные кудри под увенчанной шляпой мелькали беспрерывно. Весела физиогномия нашего промышленника. которого кормит Москва своей работой. Его довольство блещет в его наряде. Праздник принадлежит ему. И он не чувствует тяжкой нужды продать его за деньги. Но лицо его слишком рано теряет цветущую краску юности. Рано морщины втираются в него и разрушают свежесть телесную. Глаза темнеют и тупеют. Под наружным забытьем и весельем таится что-то болезненное и мрачное. Причина всему вино. Катясь по Троицкому шоссе, наслаждаешься выгодами европейской гражданственности. В то же время вспоминаешь старинную Русь с ее царскими походами. Вот налево Марьино рощи и поле, где под шатрами отдыхал царь Алексей Михайлович своей царицею. Вот древние главы церкви села Алексеевского. А Вот Тайнинская забава царя Алексея Михайловича. Путевые впечатления Ивана Михайловича Снегирева, необходимая книжка для мыслящего странника к Троице. Они оживляют дорогу памятью минувшего. Но как изгладились следы его. Уже нет дворца в Алексеевском. где Карамзин с какой-то любовью смотрел на те вещи, которые принадлежали еще к характеру Старой Руси. С каким-то неизъяснимым удовольствием брался рукою за дверь, думая, что некогда отворял ее родитель Петра Великого или канцлер Матвеев, или собственный предок его, служивший царю, и чувствовал, что в нем не простыла русская кровь. В селе Тайнинском, Нет уже давным-давно дворца Елизаветы Петровны, который еще при Карамзине продувался насквозь В Братовщине, ни деревянной церкви, ни царской вышки, в которой на мягких перинах отдыхал царь Алексей Михайлович. В мытищах европейская цивилизация вам напомнит обычай заграничных дорог Вы приведете на память этот немецкий Шейн. Квитанция билет, который вас так часто будил ночью. Нехудо заметить для новичка-странника по этим европейским дорогам, что ярлык, который дадут вам за ваши деньги, надобно сберечь на дальний путь, если бы даже Сторож и сказал вам, что вы можете сделать с ним все, что хотите. Помню за границей, мне всегда хотелось на самом ярлычке прочесть, что с ними делать. Например, отдать на такой-то станции. Самоварная промышленность предлагает вам отведать чаю из самой лучшей подмосковной воды. Предание именует родник громовым колодцем. Такое название нередко встречается в России. Народ верил, что небесная молния открывала лучшую воду людям. Есть еще у нас святые колодцы. Они вырыты руками святых мужей, потрудившихся для здравия народного. Эти колодцы открыты также святым вдохновением с неба. Село Пушкина, как говорят, славится своими хороводами. Думая, что в Иванов день они соберутся, мы остановились здесь напиться чаю. Но хороводов не было. Соседняя фабрика отнимает праздничные дни у народа. Труд, конечно, полезнее песен. Несколько девушек в нарядных платьях сидела на залавке у одного богатого крестьянского дома. Невдалеке от них стоял молодой щеголь села, хозяйский сын, видный собою в плисовой, сборчатой коротенькой поддевке, которая сжимала стройный стан его. Из-под нее видна была цветная пестрая рубашка. Русые кудри велись из-под шляпы. Сложивши руки, гордо стоял он и поглядывал на девиц. Видно было, что он щеголял собою и своим нарядом. — Что не водите хоровод, девушки? — Да вот, молодцы не затевают, — отвечали они, указывая на щеголя. — Что же, друг, не позовешь их? «Да куда мне звать? Это наш дом. Вот они сами пришли ко мне в гости, и незваные». «Вот и еще успехи цивилизации», — подумал я. «Уж это нравы прямо из современных парижских водевилей, где мир теперь выводится наизнанку, и девушки волочатся за мужчинами». Я думал, что вижу перед собой сцену из «Фьевре бгулянт в подмосковных костюмах. Комедия французского драматурга Барона Мельвиля. Грудные младенцы на руках у матерей и ребятишки, бегавшие около них, привлекли мое внимание. Как они бледны и тощи! Какой болезненный вид! Прежде это случалось с барскими детьми. Нравы родителей видны на детях. Грустно. Я прошелся по селу. Его веселая наружность мне полюбилась. Взошел на колокольню. Прекрасен вид на окрестность. Извивы реки Учи его оживляют. Волновались поля, будущую жатвой. Вдали видна фабрика, она отняла у нас хоровод. Но спасибо ей за то, что кормит народ и приучает его к честному труду. Сошет с колокольни. мы гуляли вдоль по селу. По дороге тянулся обоз от Троицы. Впереди ехала кибитка. В ней сидел священник. Нас поразила благообразная красота его. Никогда еще не встречал я такого чудного лица, которого черты намекали бы так ясно на божественный лик, коему мы поклоняемся на иконах. Кстати, такой прекрасный дар — Уделен служителю алтаря, особливо, если черты души отвечают чертам лица. У нас по какому-то предрассудку совестно остановить внимание на прекрасном лице, как будто бы это не создание Божие, достойное изумления. Духовенство наше отличается вообще крепостью телосложения и свежестью сил, добрый признак его чистых нравов. Пускай иноземцы укоряют у нас это сословие в том, что оно слишком отделено от других. И прекрасно, таким только образом может оно уберечь себя и свои телесные силы. Идучи по селу, я вмешался в народный разговор. Крестьянин всегда рад беседе с нами и всегда радушно принимает наше слово. В этом всего лучше выражается его добрая душа. Полет воздухоплавателя еще был здесь свежей новостью. Памятно мне слово одного простолюдина. Сам себе смерть покупает. Что бы вам так? Спросил я. Ведь вот вы сколько трудите и сколько работаете, а то ли дело. Слетал на воздух, да взял себе денежки. Нет, барин, страшно. Да ведь ты пойдешь же на смерть, если отдадут в рекруты. это смерть, барин, это служба великому государю. Величаво было это слово и величав вид, с каким произнесено оно. Люблю я беседу с нашим народом, она для меня всегда поучительна и мыслью и словом. Мысль его свежая, не таково и слово. Кроме того, Последнее нередко бывает для меня отголоском из памятников древнего языка. Один Владимирский плотник говорил мне недавно: Вместо взялися, ялися все сделать. Мне так и припомнилось выражение из Несторовой летописи Ялися по дань. Но владимирцы сознают, однако, что речь московская чище. У нас во Владимирской губернии говорят спора. Так выражаются они и, приходя в Москву на работу, стараются поскорее перенять наши произношения и склад речи. Москву они уважают и любят за то, что она их кормит. Но у них есть на нее пословица, не совсем выгодная. «Москва кому мать, кому мачеха». В городе у нас считают они себя чужими, а потому и ходят серо, не щеголяют. Но зато у всякого на селе у того мать, у другого жена бережет красную рубашку до да синий халат к его возврату. Придет плотник с Москвы к синокосу домой, и тогда-то наряжается он в береженное платье. И щеголем идет к обедне в сельскую церковь, где увидят его люди свои, знающие его и по имени и по рождению. Сахаров в сказаниях русского народа, Говорит, что песня «Не будите меня, молоду» поется в селе Пушкине с каким-то народным торжеством, и что московские жители нарочно ездят туда слушать эту песню. Мне хотелось поверить это на деле, и я обратился к одному из первых мастеров хороводных песен, который сказал мне, что эта песня поется здесь, как всякая другая, и что в ней нет ничего особенного. Неужели так скоро изменился обычай? Было пора ехать в дорогу. Хозяйка на прощание приглашала опять на возвратном пути. К нам заезжают где все лучшие господа. Мы эдак из простого народа никого к себе не пускаем, как другие. У нас не такой дедом. Оно, знаете, того водка нечиста А, вот и аристократия в сельских нравах.